Поначалу я надеялась, что из-за шумихи с Хеллидоном и Мавриком он и не вспомнит, как все случилось на самом деле. Но, должно быть, все-таки вспомнил, как я держал эту маленькую трубку, а потом еще я услышала, что он хочет поговорить с тобой. Поэтому и убрала его. Я не могла допустить, чтобы кто-то узнал, как Хелидон посмел обращаться со мной. Со мной, британской принцессой! Аврелий опустил голову. Вот так, в силу невероятного стечения обстоятельств, месть оскорбленной женщины спасла жизнь самому Цезарю. Патриций представил, как Ардуино причесывается, готовясь к любовному свиданию, возможно, первому в жизни. Он неожиданно проникся симпатией к этой девушке с грубым мужеподобным телом и невольно шагнул к ней, думая как-то утешить. Но тут ему в грудь, прямо в то место, где находится сердце, уперся острый наконечник копья. — А теперь я должна убить и тебя, благородной стацией. И, честно говоря, мне жаль. Ты единственный человек в мире, который подарил мне цветы. Закончила Ардуина, слегка надавив на копье. Однако тебе не следовало искать меня, ведь заговор мавриков все поставил на место, переложив вину на Турия. Аврелий метнулся на землю, и копье пролетело мимо. Ругаясь, Ардуина со всей силы ударила его кулаком в грудь и принялась пинать ногой в металлических латах. Потом она схватила пику, и Аврелий, лёжа на спине, увидел, как пика эта неумолимо устремляется к нему. Он всегда так любил женщин, и теперь умрёт от женской руки. Всё произошло молниеносно. Остриё брошенной с неслыханной силой пики находилось уже в одной пяде от бешено колотившегося сердца Аврелия, как вдруг между ним и грудью сенатора встрял щит — На помощь Аврелию пришел Квадрат. Раздался страшный ляск. Патриций, превозмогая боль, покатился по полу и схватил за ноги гладиаторшу, которая одним только выпадом обезоружила неумелого противника. Ардуина упала, и Аврелий набросился на неё, а Квадрат исчез, даже не подхватив свой щит. Несмотря на немалую силу, сенатору оказалось нелегко справиться с британкой. Они долго боролись, сцепившись, пока Аврелий не прижал ее к полу. Она все еще продолжала извиваться, как фурия, но в конце концов замерла, обеселев. «Я покушалась на жизнь римского магистрата. И теперь меня приговорят к распятию на кресте». — заскулила Ардуино, словно раненое животное. — А мне так хотелось умереть с оружием в руках, как мои предки! Патриций постепенно ослабил хватку, убедившись, что ужасные гладиаторши не дотянутся до копья и меча. — Ардуина, где ты? — раздался в коридоре чей-то голос. — Твой выход! Выпускаю волков, их пятеро, и они уже два дня ничего не ели аврели поднялся, ослабив хватку. — Царевна Дейрдре, хочешь умереть, как британка? — резко спросил он. — Тогда иди, тебя зовут. Женщина поднялась, не веря своим ушам. — Я пойду, если ты будешь смотреть. — Сегодня я стану сражаться только для тебя, сенатор, — ответила она, слегка улыбнувшись и сразу же, обратившись к служителю, заорала. «Эй! Мне нужна десять таких волков! Думаешь, ты имеешь дело со слабаком?» Подхватив копье, она сжала его в руке, сняла шлем и поправила розу в волосах. Потом повернулась к безоружному Аврелию и сделала ложный выпад. Испугавшись, он отскочил назад — А британка отвела копье и со смехом попрощалась с сенатором. «Прощай, Аврелий! Идущая на смерть приветствует тебя!» И поспешила на арену.